Глава 57 Я все еще не верил, что сам отпустил ее. А эта проклятая ночь не думал, что так бывает. Я не хотел прощаться. Прощание — это конец. Я тогда закрылся в малой приемной, чтобы не видеть, как она уходит. Несколько раз порывался вернуть ее, но сдержался. Я пообещал. Впрочем, надо было настоять на корвете, чтобы увериться, что она без сложностей попала в порт и села на корабль. Но я смотрел ей в лицо и понимал, что она ничего от меня не хочет. И те ничтожные деньги, лишь здравый смысл не позволил ей швырнуть карту мне в лицо. Стало пусто. Единственное, куда я теперь хотел, на полигон, в казарму, на корабль. Неважно. Туда, где все понятно и привычно. Туда, где нет терзаний. Туда, где есть только приказы. Но хотя бы одной проблемой меньше. Верну, наконец, долг Пирому. Он висел на моей шее ермом. Этот вопрос надо было закрыть раз и навсегда. Все было напрасно. Я вошел в императорскую приемную, направился к дверям кабинета. Но гвардеец вышел вперед и сообщил, что императора лорд Октус. Черт бы его побрал. Что именно сейчас он льет в уши Пирому, если бы знать. Я отошел к окну и уставился на залитый утренним солнцем парк, на усеянные кровавыми цветами верхушки бандисянов. Они казались заляпанными кровью. Сад терял свое очарование, как и этот дворец. Двери открылись, и я увидел выползающую черную тучу. Октус был в трауре, черный с ног до головы, серое лицо в красных пятнах. Он остановился, какое-то время смотрел на меня, но промолчал и скрылся в галерее. Я вошел в приемную, поклонился. «У вас был лорд Октус, ваше величество?» Пиром кивнул. Просил позволения после похорон какое-то время провести на гарсуне. Я позволил. Он раздавлен. Я кивнул. «Разумное решение, ваше величество!» «А с тобой что? На тебе тоже лица нет. Твою мать!» «Все в порядке, ваше величество!» Я вытащил из кармана карту и положил на стол. Я пришел вернуть долг, Ваше Величество. Двести тысяч и проценты по сделке. Пиром повел провью. Какой долг? Сейчас меньше всего хотелось его издевок. Вы купили мой долг у Брелли, я знаю. Пиром какое-то время молча смотрел на меня, кривил губы. Наконец покачал головой. Я ничего не выкупал. Я говорил уже об этом. Ваше Величество, ты ставишь мои слова под сомнение? Он вновь покачал головой. «Я ничего не выкупал». Догадка напрашивалась сама собой, но я не хотел проговаривать это даже внутри себя. Единственный, кто мог ее подтвердить или опровергнуть, сам чертов банкир. Пиром видел мое смятение, но ничего не сказал. И я был благодарен ему за эту сдержанность. Он отпустил меня без вопросов, ни на чем не настаивая. Не помню, как садился в корвет. Виски ломило, удары сердца отдавались на набатом. Если мои подозрения подтвердятся, этому не будет объяснений. Я всю дорогу нервно курил, даже не включив вытяжку. Утопал в дыму, но не чувствовал запаха. За моей спиной? Сколько еще дерьма происходит за моей спиной? Я не пошел с черного входа. Корвет причалил прямо на посадочной платформе конторы. К счастью, в этот час не было народа. Впрочем, плевать. Брель обедал в одиночестве. Сидел за отменно сервированным столом и нанизывал на вилку румяную копанку. Я вошел прежде, чем раб успел доложить обо мне. Оттолкнул на полусловие. Брель побросал приборы, вскочил, не догадываясь вытереть жирные губы. Согнулся в поклоне. «Ваше сиятельство! Какая неожиданность!» Я молчал. Смотрел на согнутую фигуру с розовой лысиной, просвечивающей через хлопковую седину, будто сквозь рыхлый ком взбитой ваты. Трогательно, до омерзения. Он был не так стар, как казалось, не так ничтожен и не так подобострастен. Хитрый, жадный, скользкий урод. Брель, наконец, разогнулся, махнул рукой рабам. — Не желаете кофе? Я сцепил руки на груди, борясь с желанием тряхнуть его за грудки. «Кому ты продал мой долг?» Он попытался улыбнуться, заюлил. «Я уже говорил вашему сиятельству. Этот вопрос составляет коммерческую тайну». «Говори!» Он теребил пояс халата, покачивался из стороны в сторону. «Меня уверили, что эти действия исключительно для пользы вашего сиятельства, для вашего спокойствия». «Ну, конечно! Сколько тебе заплатили за молчание?» Я подошел ближе, смотрел на него сверху вниз. Он лишь сгибался все ниже и ниже, будто умаляя свою значимость. «Кто? Я не должен. Кто? Мой брат? Я не...» Я схватил его за халат и тряхнул. Голова дернулась, как кукольная. «Это был мой брат? Да, да!» Я разжал хватку и оперся руками о стол. Высокородный господин Дево заверил меня, что хочет сделать приятный сюрприз, выкупив долг. Он просил, чтобы я не разглашал. чего не согласиться? Это же брат вашего сиятельства. Ваши семейные дела. Сворачивай свою лавку. У тебя отзовут лицензию. Я развернулся и вышел, не видя и не слыша ничего вокруг. Только биение сердца, красные пятна. Дом отца. Первое, что я выкупил, вернувшись сюда. Двести тысяч. Теперь эта сумма не казалась совпадением. Никогда не было совпадений. Он вынудил заложить дом. Это было целью. Я сел в корвет и откинулся на спинку сиденья. Первое желание – ехать к Ларису. Но я подарил его. Он сам всегда говорил, что я принимаю слишком горячие решения, действую без раздумий, не думаю о последствиях. Самое сложное – не действовать с сгоряча. Надо обдумать, попытаться понять, чего он добивается – Вероятнее всего, Брейль тут же сообщит о моем визите, когда придет в себя, и Ларис будет ждать действий. Пусть ждет.